Хлеб и майс были разделены на все суда, но прочие добычи по приговору Моргана осталась собственностью флибустьеров, ее завоевавших. Наконец, флот Моргана, величайший из всех когда-либо появлявшихся под флагом флибустьеров в Западном океане, был готов к отплытию. Он состоял из тридцати семи кораблей, и все они были снабжены пушками. На адмиральском корабле было 32, на других по 20, 18, 16, а самом меньшем — четыре пушки. Кроме того, запаслись множеством пороха, ядер, пуль и новоизбретенными пороховыми машинами. На флоте находилось 2000 морских солдат, не считая матросов и служителей. С такой силой можно было предпринять что-нибудь значительное. И действительно... Морган обнадежил флибустьеров, что они возвратятся домой с такими сокровищами, которые обогатят их на всю жизнь. Но что вместо доселе употреблявшейся системы нападения на места открытые, должно нападать преимущественно на места укрепленные. Он знал из опыта, что где испанцы защищаются, там есть что взять. Морган, поднявший на своем корабле королевский английский флаг, разделил флот на две эскадры отличавшиеся одна от другой красным и белым флагом, и присвоил себе титул адмирала. Для другой эскадры он назначил вице-адмирала, принял присягу в верности, назначил сигналы и выбрал офицеров, из которых четверо получили также титул адмиралов вследствие своевольного расширения полномочия, данного ямайкским губернатором Флевусьеру Моргану. Кроме того, офицеры получили формальные патенты и каперские свидетельства следующего содержания. Всеми способами поступать вражески с испанцами на море и суши, поскольку они суть отъявленные враги его государя, короля английского. Затем он созвал всех офицеров и уговорил подписать условия разделе добычи. Сообразно с ним Морган отдавали сотую часть всей добычи и, кроме того, С каждых ста человек одну порцию, то есть такую часть, какая следовала отдельному флебусьеру. Каждый командир корабля получал, кроме своей доли, определявшейся суммой представленных им денег на вооружение корабля, провианты и прочее, еще восемь порций добычи. Главному хирургу из общей массы, кроме определенного жалования, выдавались сто пиастров, и каждому корабельному плотнику, кроме жалования, сто же пиастров подарком. При этом возвысили издавна водившиеся инвалидные деньги за увечья и назначили награды за все отличия в битвах и на штурмах. Кончив все приготовления, Морган открыл флебустиерам план свой, который стоял в нападении на обширный и богатейший город Панаму, где он надеялся найти беспрестанно накопляемые для Европы груды золота и серебра. Но трудности исполнения казались непреодолимыми первые стело в том что панама находилась в значительном расстоянии от моря и никто из пиратов не знал дороги чтобы устранить это затруднение адмирал решился ехать сперва на остров санта катарина место ссылки испанских преступников и добыть там проводников он скоро прибыл туда высадил тысячу человек, которые угрозы истребить весь гарнизон при малейшем сопротивлении до того напугали испанцев, что последние не замедлили заключить капитуляцию, причем для спасения части гарнизона условились дать фальшивые сражень. Укрепления и корабли открыли сильный огонь, но без ядер. Комендант по условию при переходе из одного форта в другой дал себя взять в плен. Следствием этого было поддельные замешательство. Орган сначала не доверял этому фарсу, приказал флибустерам заряжать ружья пулями, но стрелять в воздух пока не заметят измены испанцев. Но последние не помышляли ни о чем подобном. Комедия продолжалась несколько часов. И пираты взяли один с другим десять фортов, причем ни с одной стороны не было ни одного убитого, но даже раненого. Всех жителей острова заперли в большой, стоявшей на скале форт Святой Терезии. Потом объявили жестокую войну коровам, телятам и птицам, потому что победители не ели ничего в продолжении суток. На острове находилось 459 душ обоего пола.